поздоровался с каждым за руку и спросил, «Где мы можем провести совещание?» «Да хоть у меня в штабной палатке», предложил майор Таняк. «Хорошо, давай у тебя, майор». Лютый специально подчеркивая свой особый статус, обращался ко всем офицерам на «ты». Все прошли к штабной палатке Таняка. Майор сразу выдворил оттуда связиста, медика и заместителя. Потом предложил прибывшим устроиться на скамейках за столом. На нем была разложена карта Зареченска и территорий, прилегающих к нему. Лютый поставил задачу офицерам. Они выслушали представителей верховной власти и переглянулись. Капитан Бойко проговорил. «Да, дела». «Тебя что-то смущает, капитан?» — осведомился Лютый, посмотрев на него. Вы представляете, какие разрушения вызовет в зареченске применение двух установок залпового огня град? Напомню, что одна БМ-21 накрывает 14,5 гектаров это площадь сплошного поражения. Я все прекрасно представляю, ответил лютый. Сколько залпов могут произвести грады и гвоздейки? На БМ21 град у нас по одному боекомплекту, то есть по 40 реактивных снарядов. На САУ меньше. По 20. Максимум 25. Но среди них половина корректирующих снарядов. Что еще за корректирующие снаряды? Если обычными гвоздика, как и град, бьет в принципе по площади, то корректирующие снаряды позволяют поражать конкретные цели, другими словами наносить точечные удары. Лютый встал и заявил. Ну и отлично. Грады ударят по площадям. «Кстати, сколько времени требуется на зал при активной установке?» «Двадцать секунд», — ответил капитан Бойко. «Прекрасно. Значит, граду ударят по площадям». Он начертил на карте два овала. «Вот здесь. По краям? «Точно. Это повлечет за собой гибель тысячи людей. Им будет просто некуда спрятаться от огневого кошмара». «Но это повлечет за собой гибель тысячи людей». Им будет просто некуда спрятаться от огневого кошмара. Тебе-то, бойко, какое до этого дело? Ты сделаешь то, что должен. Идет война. Но это по градам. Самоходные гаубицы должны накрыть здания администрации, ОВД, прокуратуры, суда, где разместился штаб и главные силы сепаратистов. Но это не все. Обстреляв центр, гаубицы должны перенести огонь на бронетехнику мятежников и уничтожить ее на позициях». Капитан Бойко кивнул и проговорил без какого-либо энтузиазма. «Понял. Готов провести артподготовку». Лютый вновь привлек внимание офицеров к карте и проговорил. «Минометному взводу одновременно с артгруппой вести обстрел улиц города». «Улиц?» – переспросил лейтенант Дрон. «У тебя что, со слухом плохо?» «Повторяю для глухих. Да, улиц». Боеприпасов достаточно? Так точно. Вот ты будешь швырять мины во все районы. Неважно, куда именно они попадут. На проезжую часть, в сквер, в жилой дом или в больницу. Но не ты, Бойко, не ты, Дрон, точнее ваши подчиненные, не должны повредить вокзал и железную дорогу. Остальное рвите к чертовой матери вместе с сепаратистами и теми, кто их поддерживает, называет себя мирными жителями. Таковые давно свалили из осажденного города. Те же, кто продолжает находиться в нем, являются пособниками сепаратистов и подлежат уничтожению. Хватит с ними нянчиться. Поиграли в войну. Теперь пришло время серьезных дел. Люто взглянул на командира авиагруппы майора Таняка, спокойно сидящего у стола. Интересно, майор? Достаточно увлекательно, скажем так. По крайней мере, на словах. Здесь, в штабной палатке. По крайней мере, на словах. Здесь, в штабной палатке. Какова задача авиации? У тебя четыре вертолета огневой поддержки. Таняк кивнул и подтвердил. Четыре Ми-24. Вооружение вертолетов. Двуствольная 30 миллиметровая пушка и по четыре блока неуправляемых реактивных снарядов. Грозное оружие. Солидное. Кроме этого, 2 из 6 м 8 также имеет по 4 кассеты с реактивными зарядами. Значит, огневую поддержку ты можешь осуществить силами шести вертолетов? А сколько понадобится? После от с севера на штурм города пойдет третий батальон майора Городича. С юго-запада национальная гвардия и моя сотня. Тебе, Таняк, предстоит поддерживать действия всех наступающих сил. Считай, сколько вертолетов потребуется для надежного прикрытия. В этом деле ты среди нас единственный профессионал. Командир авиагруппы кивнул и сказал. Поднимем шесть машин. Дальше посмотрим. Связь с ними будет. Хорошо, теперь вопрос такого характера. Все ли летчики и артиллеристы, которым предстоит решить задачу, морально готовы к этому? Таняк уверенно заявил. За своих хлопцев я ручаюсь. Лютый повернулся к бойко. А ты что скажешь, капитан? Скажу, что приказ выполним. Смотри, спрос строгий будет. Не надо меня пугать, господин Лютый. Надо, Андрей, чтобы ты знал, что произойдет, если твои твоей вдруг откажутся выполнять приказ. Не откажутся. Дрон. Лютый взглянул на командира минометного взвода. Я. Ты не слышал вопроса? Насчет морального состояния? Так у меня с этим порядок. Хлопцы не первый день стреляют по указанным целям. Не всегда точно, но уже три частных дома раздолбали. В одном завалили семью из пяти человек, в том числе двух детей, и ничего. Никто особо не переживал. Война есть война. Лютый улыбнулся. Хорош у тебя хлопцы, Дрон, да? Вполне нормальный, господин Лютый. Значит, за тебя я могу не беспокоиться. Добре. А теперь, господа офицеры, расчет по времени. Прошу внимания на карту. Лютый обозначил общую задачу для сил поддержки и вернулся в рощу. Часы показывали 11.40. В лагере главарь банды вызвал к себе заместителя. Скора появился тут же. Он находился в соседней палатке. «Да, Влас!» «Что с наблюдательным пунктом?» «Как ты и приказал, в 10 часов он был уже готов». «Хорошо». Идем на КНП. Посмотрим оттуда на этот чертов мятежный Зареченск. Без машины не обойтись. Холм далеко обходить. Подъем на него стыло. В этом есть какая-то проблема? Нет, просто сказал. Сажай за руль Боровчука и едем. Понял. Так я подгоню машину? Давай. Пока Лютый находился на бывшем аэродроме, в расположении бригады по грунтовке, отходящей от дороги Каровск-Зареченск, Въехала частная Нива. Она остановилась у палатки командира батареи. Из-под полога вышел капитан Пономарев, сорокалетний офицер, так и не сделавший военную карьеру. Увидев человека в штатском, он удивленно воскликнул. «Командир? Ты?» К нему приехал полковник Боровко, ровесник и товарищ командира артиллерийской батареи. «Я Иван. Но в таком виде здесь...» Я думал, тебя оставили служить в штабе. Угу, оставили. Хорошо еще, что военная прокуратура дело на меня пока не завела. За что? За преступную халатность при выполнении важного правительственного задания. И срыв контртеррористической операции в районе Зареченска. А там чинушие измену родине мне подгонят. Но это же чушь собачья. столице так не считают. Там вообще, по-моему, все руководство поголовно с катушек слетело. В смысле? Да в прямом. Ты Луцика вызови, разговор есть. Подумай, где нам без посторонних глаз побеседовать? Там в палатке и поговорим. У меня в батарее стукачей нет, а Луцик сейчас будет. Пономарев подозвал дежурного по батарее. Белых, где стоит разведрота, знаешь? Так точно. Тогда одна нога здесь, другая там. Передашь командиру роты, чтобы срочно шел сюда. Скажешь, я очень прошу. Понял. Беги, солдат. Боец скрылся в кустах. Так что произошло, Валера? Между собой офицеры общались на «ты» и по имени. Пока ничего. Но должно произойти предстоящей ночью. Что именно? Наберись терпения. Поговорим, когда придет Луцик. «Где сейчас сотник Лютый, не знаешь?» «Сдался он мне, как и вся шайка его отморозков. Нельзя, чтобы он увидел меня здесь или узнал, что я приезжал». «Да, похоже, дело серьезное». «Серьезнее вам некуда». К офицерам подошел командир разведывательной роты, капитан Луцик. Он, как и Пономарев, удивился, увидев Боровко. «Это вы?» «Да, Витя. Ты не в курсе, где Лютый?» Этот сотник, который притащился ночью со своей бандой, Да, он. Насколько мне известно, господин Лютый сейчас на бывшем аэродроме. Понятно. Баровко повернулся к Пономареву. Значит, идем в палатку? Да, там можно спокойно поговорить. Добро. В палатке бывший командир бригады закурил, бросил на стол пачку сигарет и проговорил. В общем, так. В столице решили начать финальную стадию контртеррористической операции. На всей территории юго-восточных областей этого сделать невозможно. Остановились на Зареченске. Поэтому тут и отирается батальон нацгвардии и сотня Лютова, который назначен руководителем операции. Ему подчинили и бригаду. А что лютый за перец? Почему армейское соединение передано именно ему? Перец еще тот, Иван. Но давай к теме. У нас мало времени. В общем, антитеррористический штаб приказал провести штурм Зареченска завтра утром. Фактически это будет полноценная карательная акция. Но батальоны бригады не пойдут на город, сказал Луцик. Ошибаешься, капитан. Третий батальон пойдет. Возможно, майору Щебаку удастся поднять свои роты. Этого будет достаточно, потому что штурм планируется провести по всем правилам военного искусства. Сначала массированная артподготовка, причем по всему Зареченску с применением градов и гвоздик, а также минометов. Ну а затем под прикрытием вертушек атака третьего батальона с севера Национальной гвардии с юго-запада, если получится первого батальона с юго-востока. Задача сотни лютого – тотальная зачистка, захват активистов сил самообороны, обязательное уничтожение всех журналюк, а также представителя ОБСЕ. «Этот господин должен исчезнуть!» Ни хрена себе!» – воскликнул Пономарев. «Да в результате такого штурма погибнет полгорода, если не больше!» «Больше, Иван!» «Говорю же! Новоявленные правители задумали устроить в Зареченске полноценную акцию устрашения!» «Заранее запланировали гибель десятков тысяч мирных жителей!» «Националисты из сотни лютого не пожалеют никого, ни женщин, ни детей!» Человек, который сообщил мне о замысле штаба, сказал, что боевики должны вытаскивать семьи из домов и квартир. За каждого захваченного активиста отморозками сотни обещаны неплохие деньги. Так что, ребята, эта ночью в Зареченске может произойти неслыханная кровавая бойня, равная которой не было и во время фашистской оккупации. Луцик ударил кулаком по столу. Суки паскудные. На крови пришли к власти и начали править. Сволота недобитая. Но ведь вы приехали сюда не только для того, чтобы предупредить нас. Не только. Надо, ребята, предотвратить грядущее безумие. Да, но как? Хотя бы предупредить ополченцев о готовящемся штурме. И что это даст? Спросил Пономарев и сам же продолжил. Прятать людей ополченцам некуда. В городе на территории текстильной фабрики есть старое бомбоубежище. Но оно небольшое. Рассчитано на работников предприятия. Убежище штаба гражданской обороны давно завалено всяким мусором. Оборудование оттуда снято. Его ликвидировали, как и всю систему гражданской обороны во всех населенных пунктах страны. Противопоставить что-то градам и гвоздикам нечего. В городе есть одна нона. Но это орудие первым накроют гаубицы бойко. Остальную технику сожгут в считанные минуты. Если пожилым кварталам ударит еще и град, вместе с самоходками и вертушками, то город превратится в факел. Третий батальон займет центр, потом отморозки Туренко и Лютова Вдоволь напьются кровушки. Кроме предупреждений мы больше ничем не сможем помочь осажденным. Не скажи, командир, проговорил Пономарев. У тебя что, есть предложение, Иван? Да, есть. Но если мы это сделаем, то всем нам снимут головы, и к бабке не ходи. Ну и что ты предлагаешь, спросил Боровко. Слушайте. Командир артиллерийской батареи приглушил голос. Он понимал, что следует соблюдать повышенные меры безопасности, даже здесь, в собственной палатке. Глава 4. Двумя неделями раньше. Штаб народного ополчения города Зареченска. 10.20. Народный мэр города зашел к начальнику штаба и поинтересовался. Ну что, Сергей Павлович, от Марса известий нет? Нет. Как доложил, что вместе с Ромашкой выехал из столицы, так тишина. Впрочем, мы договаривались не выходить в эфир и не пользоваться телефонами до прохождения наших блокпостов. Начальник штаба ополчения Сергей Павлович Швец посмотрел на часы. Ребята выехали из столицы в пять. Должны уже подъехать если по дороге к ним никто не прицепился. По какому поводу? А то ты не знаешь нашу милицию. Понравится какому-нибудь уроду Вика, вот он к ней и привяжется. Хорошо, если не увезет куда-нибудь, откуда не возвращаются. А милиция промолчит. Это ж надо додуматься объединить националистов и сотрудников МВД, которые еще месяц назад стреляли друг в друга. Мэр Вадим Сергеевич Коваленко вздохнул и сказал Объединение еще полбиты, но вот назначение бандитов старшими в совместных патрулях Это уже открытый вызов всему обществу Почему всему, Вадим? У нас есть люди, которые с восторгом принимают решение новой власти Точнее фашистской хунты Ладно, но где же Марс и Ромашка? Павел Марченко и Виктория Ромашина Два дня назад выехали в столицу на встречу с генералом Бакацким. Он служил в Министерстве обороны и не воспринимал новую хунту точно так же, как 9 миллионов жителей восточных и южных регионов страны. Этот человек был родом из Днепропетровска. Служил в Советской армии. Прошел путь от курсанта, командира взвода до начальника штаба армейского корпуса. В 90-е годы возглавлял одно из управлений Министерства обороны. Владимир Иванович Бакацкий дважды проходил службу в Афганистане, второй раз после окончания военной академии имени Фрунзе. Он являлся кавалером многих орденов и медалей. После революционного переворота генерал Бакацкий понял, что националисты, пришедшие к власти, развяжут кровавую гражданскую войну. Он отправил семью в Молдавию, сам же связался с Сергеем Швецом который в свое время спас жизнь генералу. Этот командир батальона парашютно-десантного полка, участвовавшего в корпусных учениях, накрыл своим телом Бакацкого. Во время стрельб наводчик танка, продвигавшегося по левой полосе директрисы, перепутал огни сектора разряжения орудия и выпустил последний снаряд точно по командной вышке. Осколки, к счастью, ушли веером, не задев никого из офицеров управления и контроля. Но сам факт, что майор, не раздумывая, сбил с ног генерала и накрыл его своим телом, говорил сам за себя. Но такое способен далеко не каждый. Бакацкий предложил Швецу должность начальника штаба, полка одной из дивизий армейского корпуса с хорошей перспективой карьерного роста. Но тот отказался. Уже тогда президент республики выигравшие выборы благодаря чудовищной фальсификации, прикрытый наблюдателями из США и Европы, резко снизил расходы на армию, провел сокращение штатов, убрал набор по призыву. При этом не была создана система комплектования частей и подразделений рядовым и сержантским составом из числа лиц, готовых служить в родной армии. В то же время президент бросил солидные ресурсы на создание отрядов патриотических движений. Фашистов, признанных во всем мире преступниками, он сделал национальными героями. На западе страны, как грибы, росли военно-спортивные лагеря, в которых подвергались изощренной идеологической обработке подростки от 14 лет. Тот президент и вырастил поколение молодых нацистов. Позже они обеспечили захват власти некоторыми не самыми лучшими и чистоплотными политиками. Швец уволился в правлении еще до того президента. Генерал Бакацкий остался. Его профессионализм и боевой опыт оказались востребованы и путчистами. Но герой афганской войны, человек долгой присяги, не желал служить Хунти. Когда начались волнения на юго-востоке страны, он из средств массовой информации узнал о том, что набор в отряд ополчения города Зареченска возглавил Швец. Генерал первым позвонил человеку, спасшему ему жизнь. По телефону они говорили недолго. Встретились недалеко от Зареченска и обсудили ситуацию. Швец не вербовал генерала. Сделать это было невозможно по определению. Бакацкий тогда предупредил начальника штаба ополчения о подготовке так называемой контртеррористической операции. Это позволило швецу своевременно взять под контроль войсковую часть дислоцировавшуюся в поселке Данов, завладеть бронетехникой, находившейся в части, оружием и боеприпасами со складов службы ракетно-артиллерийского вооружения дивизии. Информация генерала помогла в короткие сроки создать в Зареченске сильный укрепленный пункт. Следом такие же отряды начали возникать и в других городах и селениях Юго-Востока.